Галли и Рикардо вечно выставляли овода в качестве образца для подражания, и Мартини начало надоедать это. Он положительно находил, что все шло как нельзя лучше, пока среди них не появился этот томный пират, вздумавший учить всех уму-разуму. Да, до сих пор она удовлетворяла нас за неимением лучшего, но за последнее время, как вы знаете, было произведено много арестов и конфискаций, Я думаю, если это дело возьмет на себя Риварес, больше таких провалов не будет. Почему вы так думаете? Во-первых, на нас контрабандисты смотрят как на чужаков, или, может быть, даже просто как на дойную корову. А Риварес по меньшей мере их друг, если не предводитель. Они слушаются его и верят ему. Для участников восстания в Савинью апенинские контрабандисты будут рады сделать много такого, чего от них не добьется никто другой. А во-вторых... Едва ли между нами найдется хоть один, кто так хорошо знал бы горы, как Риварос. Не забудьте, что он скрывался там, и ему отлично известна каждая тропинка, которой они пользуются. Ни один контрабандист не посмеет обмануть Ривареса, а если даже и посмеет, то потерпит неудачу. Итак, вы предлагаете поручить ему доставку нашей литературы в Папскую область, распространение адреса, тайные склады и вообще все? Или только провоз через границу? Наши адреса и тайные склады ему, вероятно, все известны. И не только наши, а и многие другие. Так что его учить нечему. Ну а что касается распространения, решайте. По-моему, самое важное – провоз через границу. А когда литература попадет в Болонью, распространять ее будет не так уж трудно. «Если вы спросите меня, – сказал Мартини, – то я против такого плана». «Ведь это только наше предположение, что Риварес настолько ловок. В сущности, никто из нас не видел его на этой работе, и мы не можем быть уверены, что в критическую минуту он не потеряет головы». «О, в этом можете не сомневаться», – перебил его Рикардо. «Он головы не теряет. Восстание в Савинье лучшее тому доказательство». «А кроме того», – продолжал Мартини, – «хоть я и мало чего знаю о Риваресе» но мне кажется, что ему нельзя доверять все наши партийные тайны. По-моему, он человек легкомысленный и любит рисоваться. Передать же контрабандную доставку литературы в руки одного человека – вещь очень серьезная. Что вы об этом думаете, фабрицы? Если бы речь шла только о ваших возражениях, Мартини, я бы их отбросил, поскольку овод, безусловно, обладает всеми качествами, о которых говорит Рикардо. Что касается меня то я уверен в его смелости, честности и самообладании. Горы и горцев он знает прекрасно, в этом мы уже убедились. Но есть сомнения другого рода. Я не уверен, что он ездит туда только ради контрабандной доставки своих памфлетов. По-моему, у него есть и другая цель. Это, конечно, должно остаться между нами. Я высказываю только свое предположение. Мне кажется, что он связан с одной из тамошних групп и, может быть, даже с самой опасной. С какой? С красными поясами? Нет, с околтераторией. С кинжальщиками? Но ведь эта маленькая кучка бродяг по большей части из крестьян, неграмотных, без всякого политического опыта. То же самое можно сказать и о повстанцах из Савиньо. Однако среди них были и образованные люди, которые ими и руководили. По-видимому, также обстоит дело и у кинжальщиков. Кроме того, известно, что большинство членов самых крайних группировок в Романье – бывшие участники восстания в Савинью, которые поняли, что в открытой борьбе клерикалов не одолеешь, и стали на путь террористических убийств. Потерпев неудачу с винтовками, они взялись за кинжалы. А почему вы думаете, что Риварас связан с ними? Это только мое предположение. Во всяком случае, прежде чем доверять ему доставку нашей литературы, Надо все выяснить. Если Реварс вздумает вести оба дела сразу, он может сильно повредить нашей партии, просто погубит ее репутацию и ровно ничего не добьется. Но об этом мы еще поговорим. А сейчас я хочу поделиться с вами вестями из Рима. Ходят слухи, что предполагается назначить комиссию для выработки проекта городского самоуправления.